религиозные секты, а третий прославится как великий поэт. Это были Низам Аль-Мульк, Хасан Ас-Сабах и Амар Хайям. Первым добился успеха Низам. Он стал визирем сельджукского султана Малик-Шаха, правившего в Персии. Помня о договоре, Низам помог друзьям,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 Он занял ее, сумев проповедью привлечь гарнизон на свою сторону. Хасан превратил Аламут в религиозный и политический центр будущего Исмаилитского государства. Отсюда он рассылал проповедников ДАИ, которые привлекали новых сторонников, а вслед за проповедниками шли воины, силой ломая сопротивление непокорных. Когда же и воины терпели поражение, в путь отправлялись смертники Фидаи. Они проникали повсюду, неся смерть недругом горного старца. Являясь главой государства, Хасан-Ассаббах обладал неограниченной политической и духовной властью. Его учение Дават и Джадит, лишенные сложных философских конструкций, свойственных